Глава шестая. Восемь часов утра три наших группы стояли у входа в гнездо. Наша группа пойдет первой. Внутри гнезда мы всегда будем выбирать самый правый проход. Перед нами стоит задача очертить границы первого яруса. Внутри лабиринта полезут сразу две команды – Палача и Злобного. Они постоянно станут прикрывать друг друга. Я в последний раз проверил снаряжение. Форма состояла из неизвестного мне легкого материала, способного выдерживать попадание кислоты. Она плотно прилегала к сапогам на толстой подошве и перчаткам. Лицо под шлемом скрывала маска-противогаз. Исследовательский отдел разработал специальное снаряжение после того, как бойцы начали гибнуть от разъедающих тела плевков или ядовитых газов. Вооружение группы составляли автоматы с какими-то особыми пулями. Один огнемет, пистолеты и у нас троих короткие мечи. На поясе у каждого висело не менее четырех гранат. Не уверен, что всего этого будет достаточно, чтобы выжить. «Аскет!» – голос студента заставил меня отвлечься от мрачных мыслей. Я только сейчас с удивлением заметил холодный пот, ползущий по спине. «Ставь знаки!» – я кивнул в ответ. «Подойдите ко мне поближе. Старайтесь не отходить далеко. Чем больше расстояние, тем сложнее поддерживать знак». Пыльный шлем считался более сложным в исполнении, поэтому я начал с него – Мне довольно легко удалось создать матрицу, а затем закрепить ее на студенте и ястребе. Сложнее оказалось привязать знак к незнакомым мне аурам новых бойцов. В конечном итоге связь удалось закрепить, и я активировал знак. «Что за черт?» — сказал Слава, старший из спецназовцев. «Как будто на голову мешок надели». «Зато ты теперь на нас не набросишься!» Ястреб намекал на случай, когда чужаки подчиняли себе бойцов и заставляли их атаковать своих товарищей. Я щел нужным уточнить, не совсем так, знак можно пробить, просто сделать это трудно, в любом случае я заранее почувствую чужую атаку. Наложить воздушную стену оказалось намного проще, и уже через минуту я стрип вошел внутрь гнезда. Я немного замешкался у входа, не решаясь сделать первый шаг, но дрожание знаков заставило меня качнуться вперед. На короткое мгновение, пока тонкая невидимая пленка проходилась сквозь тело, ужас сковал меня. Ноги отказали. Легкий толчок студента прогнал липкое чувство страха. Я благодарно кивнул. Как ни странно, когда я вошел в тоннель, мне стало легче. Таких отвратительных чувств, как в прошлый раз, не возникло. И это радовало. Может быть, пыльный шлем помог. Может, в этот раз я знал, чего ждать. И пришел не один. Во всяком случае, напряжение ушло. «Аскет, состояние?» Знаки держатся, но ястреб ушел слишком далеко. Стеной не прикрыть. Оболочка 77. На пыльный шлем уходило 10 единиц потенциала. На стену 7. Изначально у меня было 92 единицы. За прошедшие 5 с лишним месяцев оболочка подросла. Результат тренировок. Кроме того, опыт позволял тратить на создание знака меньше единицы оболочки. Ястреб, вернись! Узкий ход стал расширяться. Теперь можно идти по двое в ряд, не пригибаясь. Впереди Ястреб и Руслан, боец с огнеметом. Внезапно Ястреб останавливается. «Чужак, десять метров к нам!» Руслан напряженно вглядывался вперед, хотя знал, что это бесполезно. Видимость в гнезде не превышает трех 4 метров. Я почувствовал счеты приближения, но конкретно ничего сказать не мог. Знаки мешают сконцентрироваться. Внезапно послышался странный звук. Стена содрогнулась от попавшего в нее комка слизи. Ястреб стремительным плавным движением опустился на дно колено и начал стрелять из автомата. Чужое присутствие сразу ослабело. Студент скомандовал двигаться вперед. Мы идем, старательно обходя дымящуюся лужицу. Через несколько шагов натыкаемся на разорванное тельце чужака. Небольшой шар, 20 сантиметров диаметром, сторчащий спереди узкой трубкой. Руслан тонкой струйкой огня поджег тварь. Потолок тоннеля неожиданно отодвинулся. Стены расширились. Теперь мы шли по коридору 8 восемь метров шириной и в высоту метров шесть. Во всяком случае, так говорили мои чувства. Внезапно студент скомандовал остановку. «Ястреб, пятна на стене, справа два метра впереди!» Ястреб долго присматривался к еле заметной светлой выпуклости. Она почти не выделялась на темно-красном фоне. «Ничего, чисто! Аскет? Ничего, я знаки держу!» «Ястреб всегда был чувствительнее меня, а сейчас, когда я сконцентрирован на знаках, тем более». Студент кивнул. Он еще немного постоял, сканируя пятно. Затем поднял автомат и выпустил длинную очередь. Ощущение чужого присутствия возникло на месте ровного прежде фона. Затем отлипший от стенки чужак попытался прыгнуть на нас. Не успел. Руслан спалил его из огнемета. Ястреб ругался. Блять, он спрятался! Вы видели, он спрятался!» Что ты переживаешь? спокойный голос студента слегка отрезвил ястреба. Мы и раньше знали, что некоторые твари способны скрывать свое присутствие, а скет потому и тащит стену. Хватит дергаться, идем дальше! Следующую тварь заметил я, точнее говоря, не столько заметил, сколько ощутил ее присутствие, когда на пыльный шлем что-то стало давить. Стоп, чужак! Где? Вся команда начала вертеть головами. Даже студент и ястреб, хотя им-то зачем? Пытаюсь нащупать! Где? Где источник? Аура существа не обнаруживалась значит, либо слишком далеко, либо хорошо прячется. Пришлось скользнуть сознанием в ментальное пространство. Ученые присвоили этот звучный термин странному состоянию разума, когда человеческий дух якобы оказывается в неком пространстве, в котором не было места материи. Впрочем, некоторые исследователи утверждали, что это место действительно существует, а не является искусственно созданной нашим подсознанием проекцией. Находясь в ментале, можно заметить любые проявления духовной деятельности отблески человеческих эмоций, некоторые культовые предметы, висящие знаки. Здесь же можно было пообщаться с отголосками душ умерших, по каким-то причинам не развеявшимся со смертью тела, а закрепившимся возле своих могил или любимых вещей. Судя по доходившим до меня слухам, научники называют открытием ментала смычкой сознания, философии и религии. Сознание чужака ярко сияло, его было отчетливо видно. Но что делать дальше? Понятие сторон света здесь абстракция. Я не могу объяснить остальным, где находится чужак. Тем временем, кажется, он заметил мое присутствие и выбросил в мою сторону светящиеся щупальца. Решил проверить незваного гостя. Я отреагировал скорее инстинктивно, чем осознанно. Собрав свой страх перед чужаками, свою ненависть, свою боль, обнажив все, что есть темного во мне, я сделал его своим оружием. Эмоции – это сила. Не нужно растрачивать ее попусту. Больше, сильнее. А потом я швырнул получившийся неряшливый комок в чужака. Выйдя на обычный уровень восприятия, первым делом спросил. Засекли? Влезать обратно в ментал очень не хотелось. Голова сильно болела. Хорошо хоть давление на знак исчезло. Был какой-то всплеск в боковом проходе. Сейчас проверим. Посреди прохода лежал чужак. На теле твари не было следов повреждения, но он безусловно умирал. Аура угасала прямо на наших глазах. Когда ястреб всадил в него пару пуль, тело даже не дёрнулось. «Чем ты его убил?» «Выжег мозг. Сам не ожидал, что получится. Хотел просто снять защиту». Мы без особого труда уничтожили четверых чужаков, прежде чем нарвались на прыгуна второго уровня. Эта тварь с мощными задними лапами обладала способностью одним прыжком преодолевать десятки метров. Узкой головой с костяными наростами насквозь прошибая тело человека. Спаслись благодаря двум вещам. В воздушной стене, которую я не снимая, тащил все это время и реакции студента. Первый прыжок пробил стену. Тварь игнорировала автоматные очереди и готовилась прыгнуть второй раз, когда студент молниеносно сплел огненный шар и всадил его прыгуну в морду. После прыгуна отряд прошел еще шагов пятьдесят, прежде чем заметили на стенах коридора оставленные людьми знаки. Значит, раз мы шли около трех с половиной километров, получалось, что ярус в диаметре занимал немного более километра. Правда, большая часть приходилась на материал стен. Вообще-то странно. Площадь ярусов уменьшается по мере глубины. Чем ниже ярус, тем больше площадь. Километр по прямой – это слишком много для двухъярусного гнезда. Скорее, это характерно для трех ярусов. Видимо, научники неправильно определили. Гнездо действительно собирается расширяться, если уже не расширилось. Невозможно описать, какое облегчение выйти на поверхность. Нормальный воздух пьянит, глаза отдыхают на мягких зеленых тонах. Хочется просто сидеть на земле и наслаждаться покоем. Дикое напряжение отпускает, глаза слипаются сами собой. «Аскет?» – повернул я голову к студенту. «У тебя все лицо в крови!» – провел рукой по лицу. «Действительно, кровь. Скорее всего, откат от лопнувшей стены. Такое часто случалось в начале обучения. «Где остальные?» «Еще не вышли. Им сложнее. Они проход ищут. Я пойду сполоснусь. Если выйдут, позови». «Ладно». По пути к ручейку мне встретился Чижов. Лицо у него было встревоженным, но довольным. Еще бы. Первая группа вернулась без потерь. Вторая группа возникла с темноты минут через десять и принесла хорошую новость. Все живы. У пивоварения Кастает разодрал ногу. Ходить боец не мог. Его тащили на руках. Но, несмотря на ранения, все светились от радости. Действуя вместе, остальные мало того, что нашли проход на второй уровень, так еще уничтожили охранявших его стражников, двух тварей третьего уровня. Переходы у чужаков всегда защищали сильные бойцы. Одна из тварюшек пивоваренья и зацепила. Сейчас группа палача осталась у прохода отстреливать ползущих снизу тварей. Мы же достаточно отдохнули, чтобы начать защищать уровень. Приблизительная карта у нас теперь была. Ранение пивоварения внесло коррективы. Меня поставили в пару со злобным. Группа студента отправилась на смену палачу. Пока моя новая группа отдыхала, удалось урвать лишний часок сна. После возвращения палача снова пошли вниз чистить туннели. Все жутко устали, но понимали, что нужно как можно быстрее истребить всех тварей на ярусе, дабы научники могли спокойно потрошить гнездо. Никакой романтики, часто описываемой в боевиках, не было и в помине. Просто тупая, нудная, смертельно опасная работа, которую надо сделать. Сделать надо нам, потому как раньше, без использования псионов, потери среди бойцов достигали 20%. Причем первый ярус считался самым легким. Здесь даже офицеров нет. Часов в 10 ярус зачистили. У прохода поставили мощный сторожевой пост. Затем люди из исследовательского отдела муравьями ринулись вниз. Нас к тому времени мало что интересовало. Мы дважды прошлись по всем туннелям. Если какой чужак и оставался, парни из охранения справятся без нас. Все, о чем мы в тот момент мечтали, это добраться до палаток, где ждали горячая пища и постель. На остальное было наплевать. Следующий день мы отдыхали. Я отсыпался до часу дня. Потом лежал, ничего не делая, слушая перепевы птиц. Обычно животные покидают окрестности гнезда, но птахи, видимо, посчитали себя рядом с людьми в безопасности. Остальные занимались кто чем. Кто-то просто ел и спал, кто-то ходил на речку, играл в футбол. Под вечер, слегка прихрамывая, пришел пивоварень. Его нога почти полностью зажила. «У тебя же мясо вчера лохмотьями висело. Кто тебя подлатал?» «Ты не поверишь, твой приятель, Даниил. Меня приволокли в медпункт. Он там в это время крутился». Лекари штопать хотели, нитки там, иголки, а он мне говорит. Давай, мол, я тебя своими методами полечу. Так быстрее выйдет. Ясное дело, давай. Он пальцем мне в шею ткнул, я отрубился. Просыпаюсь утром с такой вот ногой. Что Даниил делал, не знаю. Я бы раньше пришел, только доктора не отпускали, все поверить не могли. Ногу щупали и чуть ли не в микроскоп изучали. Похоже, Даниил не хвастался, когда говорил о своих успехах. «Надо подробнее поговорить о методике лечения. Думаю, если ее освоим, можно самому лечить раненых прямо в гнезде. Сейчас и поговорить. Новостей от чужого не приходило никаких. Делать было нечего, поэтому я пошел в стан наушников. «Привет!» – встретил мне Даниил. «Слушай, как вы можете часами по гнезду бродить? У меня с первой минуты в голове зазвенело. До сих пор болит». М -м, «Вопрос привычки. Выучи пыльный шлем. Он снижает воздействие на психику. Ты занят?» «Нет, я все гнездо осмотрел. Там для нашего отдела ничего интересного. Кристаллов набрал, но такие у нас есть. Сейчас сижу, разбираю. Вы когда на второй пойдете? Завтра?» «Еще не знаем. Куратор должен сказать этим вечером». Я перешел к интересующему меня вопросу. «Пивоварень говорил, ты его вылечил». «Да, подлатал немного. Только ему все равно с неделю нельзя ногу напрягать. Мышцы слабые. Так что, скорее всего, на второй ярус без него пойдете». «Я так и думал. Собственно, я пришел спросить. Как ты его лечил? Если возможно, хотел бы сам научиться. Хотя бы основам. Такие знания лишними внизу не будут». Даниил выглядел польщенным. Как человек, влюбленный в свою работу, он мог говорить о ней часами. Хороший талант рассказчика позволял ему объяснять сложные вещи простым языком. «Опять же, парень молодой, вниманием не избалованный». К счастью, мы оба обладали схожим набором навыков, и Даниил часто просто показывал пример, не тратя лишнего времени на объяснение. После этой импровизированной лекции я поверил в большое будущее неклассической медицины, как называл ее Даниил. Помимо непосредственного исцеления человеческого тела, показанная методика косвенно позволяла развивать различные полезные способности. Даниил, точнее его старшие коллеги, нашли способ контролировать потоки внутренней энергии. ЦИ, как он ее называл, и с ее помощью усиливали регенеративные способности клеток. Отсюда прямая дорога к полному контролю за метаболизмом человеческого тела, что для нас, бойцов, означало невосприимчивость к ядам, укрепление мышц и связок, быстрое самоисцеление ран, увеличение срока человеческой жизни. Представляешь, со временем можно будет изменять свой внешний облик, лечить любые болезни, даже наследственные, «Яды и вирусы перестанут действовать!» Даниил возбужденно жестикулировал, постоянно откидывая назад длинные волосы. «Конечно, есть огромная разница между работой со своим телом и чужим, все-таки разная энергетика, но ты же видел, у меня получается!» Я долго еще мог бы слушать, если бы пришедший от зов не заставил меня подняться. Уговорившись поддерживать друг с другом связь, мы с юношей расстались. Вернувшись в палатку, я застал всю группу в сборе. Ребята выглядели посвежевшими. Короткий отдых позволил сбросить напряжение. Теперь группа вновь была готова штурмовать гнездо. Практически сразу после меня в палатку вошел Чижов. «У меня для вас несколько новостей. Хороших или нет, сами решайте». Он снял очки и потер переносицу. «Во-первых, командование довольно результатами зачистки первого яруса. Вполне естественно, ни одного убитого и всего два раненых. «Уже сейчас принято решение создать несколько групп по образцу нашей. Туда войдут маги, то есть псионы, с наполнением оболочки не менее 60 единиц. Я думаю, придет человек 15, возможно, больше. Во-вторых, завтра начнется зачистка второго яруса. Научники умоляют очистить его до того же состояния, что и первый». То есть убрать всех тварей и дать спокойно провести все нужные анализы, опыты или что-то им еще нужно. Поэтому сразу штурмовать камеру королевы вы не сможете. Придется устанавливать блокаду. Скажите спасибо себе за это решение. Сегодняшние действия произвели слишком хорошее впечатление. Третья новость. Завтра вы идете без Иванченко. Врачи не уверены в его окончательном выздоровлении, поэтому пойдете следующими составами. Первая группа – Семенов, студент, Борзов, ястреб. Вторая группа – Салахуддинов, палач, Хег, плетка. Третья группа – Конюшеный, злобный и Коробов, аскет. Пойдете по отдельности. Постарайтесь не напороться на охранников камеры. Они будут третьего уровня минимум. Первая группа входит в 8 часов, час на обследование, потом возвращается, вторая в 8.30, тоже один час проводит на ярусе, возвращается, третья ждет первую и только тогда заходит внутрь. Две группы работают, одна отдыхает. Будьте внимательнее, при возможности помогайте друг другу. Вопросы?